Посвящается Шейн Леонард. Я поступил просто. Достал из колоды все пики и добавил к ним Джокера. От туза до короля 13 плюс Джокер 14. Перемешал карты и разложил. Как они выпали, в таком порядке я и расставил рассказы, отталкиваясь от списка, который прислал издатель. В итоге получился на удивление удачный баланс между литературными рассказами и ужастиками. Прибавил также несколько строк комментариев до или после каждого рассказа, а в зависимости от того, где они уместнее. Итак, сборник рассказов, место которых определено картами.